Глава 3. О загородных дорогах. Загородные дороги должны быть широкие, удобные и обсаженные с обеих сторон деревьями, чтобы путники были защищены летом от палящих лучей солнца и чтобы зелень всячески развлекала их взоры. Древние прилагали много усердия к тому, чтобы дороги были всегда в порядке, и учредили для этой цели должности надзирателей и попечителей дорог, Ими были сооружены многие дороги, об удобстве и красоте которых и по сие время сохраняется память, несмотря на то, что они попорчены от времени. Но между всеми дорогами самые знаменитые – Фламиниево и Апиева. Первая была сделана Фламинием в его консульство после победы, одержанной им над генуэзцами. Эта дорога начиналась у флументанских ворот, называемых ныне Дель-Пополо, и, проходя через Тоскану и Умбрию, вела времени. Впоследствии Лепит, его коллега продолжил ее из этого города до Болонии и дальше, далеко обходя болото, до квилеи возле отрогов Альп. Аппиева дорога получила свое название от Аппиа Клавдия, которым она была сооружена с большими затратами и искусством, и которая вследствие своей красоты и изумительного мастерства была названа поэтами царицей дорог. Эта дорога начиналась от Колизея, и, проходя через Копенские ворота, доходила до Бриндизи. Аппи довел ее только до Капуи, кто автор ее дальнейшего продолжения достоверно неизвестно. Некоторые полагают, что это был Цезарь, так как у Плутарха мы читаем, что он был попечителем этой дороги и истратил на нее громадные средства. Затем она была в последний раз восстановлена императором Трояном, который, как я говорил выше, осушил болотистые места, срыл горы, сравнял долины, и, соорудив, где был необходимы мосты, сделал езду по ней удобной и в высшей степени приятной. Весьма знаменита также Аврелиева дорога, названная так в честь ее строителя, римского гражданина Аврелия. Начиналась она у Аврелиевых ворот, называемых ныне воротами Сан-Панкрацио, проходила по морскому побережью Тоскана и доходила до Пизы. Не меньшей известностью пользовались Нументанская, Принестинская и Лебеканская дороги. Первая начиналась от Виминальских ворот, называемых ныне воротами сан и доходила до города Нументо. Вторая начиналась от Исквилинских ворот, называемых ныне воротами Сан-Лоренцо. А третья – от Невианских ворот, то есть от ворот Порто-Маджоры. И вели обе эти дороги к городу перенеста называемому ныне Палестрино, и к знаменитому городу лебикана Были еще другие дороги, упомянутые прославленными писателями, Например, дороги Саларская, Каллатинская и Латинская. А также многие другие, получившие свое название или от того, кто их строил, или от тех ворот, от которых они начинались, или от того места, куда они вели. Но из всех должно быть особенно красиво и удобно была портуенская дорога, которая вела от Рима в Остью, ибо, согласно наблюдению Альберти, она была разделена на две улицы, между которыми на фут выше остального был ряд камней, служивший для разделения. По одной из этих улиц ехали, а по другой возвращались, избегая неудобства встреч. Изобретение весьма удобное при громадном наплыве людей, которые в те времена собирались в Риме со всего света. Древние делали свои военные дороги двояким образом, или замощенными камнями, или покрывая их сплошь гравием с песком. Дороги, сооруженные по первому способу, согласно тому, что можно предположить, судя по некоторым остаткам, были разделены на три части, средняя, которая была выше двух остальных и несколько выпуклая посередине, чтобы вода могла с нее стекать и не задерживаться, была предназначена для пешеходов. Эта часть была замощена неправильными камнями, то есть такими, у которых стороны и углы не одинаковые. При этом способе мощения, как было сказано в другом месте, применяли свинцовый подвижной наугольник, который расширялся и сжимался применительно к сторонам и углам камней. Таким образом, они отлично пригонялись и делалось это очень быстро. Два других пространства, которые находились по сторонам, делались немного ниже покрывались песком и мелким гравием. Одни предназначались для лошадей. Каждая из этих боковых частей имела ширину, равную половине ширины среднего пространства, от которого они были отделены каменными плитами, поставленными на ребро, а в известных промежутках выше уровня остальной улицы были поставлены стаймя. Третья и другие камни, на которые влезали, когда хотели сесть на лошадей, так как древние не пользовались стременами. Кроме этих камней, поставленных для указанной цели, стояли еще и другие камни, гораздо более высокие, на которых были обозначены мили по всему пути. Эти камни были поставлены гнеем Гракхом, который произвел обмер дорог. Военные дороги второго рода, то есть покрытые песком и гравием, делались древними немного выпуклыми посередине, чтобы на них не застаивалась вода. И так как они были сделаны из материала быстро высыхающего, то они всегда были чистыми, то есть без грязи и без пыли. Такого рода дорогу мы видим в Фриуле, которую жители этих мест называют постумой, и которая ведет в Венгрию, а другая в Падуанской области. Она начинается в этом городе, вместе месте, называемом Аржере, проходит посреди Чиконии, усадьбы графов Одуардо и Теодора, братьев де Итьени ведет к Альпам, отделяющим Италию от Германии. Дорога первого рода изображена на следующем рисунке, с которого можно заключить, какова должна была быть астийская дорога. Мне не показалось необходимым дать рисунок второго рода дорог, ибо этот способ очень легок и не требует никакого особенного мастерства, если только делать ее выпуклой посредине, чтобы не задерживалась вода.